Глава седьмая. Фаскат. Территорию поместья мы покинули в лучших традициях Бена. В дальнем углу сада парочка прутьев решетки были отогнуты каким-то инструментом. Интересно, есть в Лондоне особняк, у которого не найдется тайного лаза в сад? Я бы включил это в свое исследование для Таймс. Протиснувшись между прутьев, мы вышли в тихий переулок. Путь оказался неблизкий. Сначала шли по приличным улицам, и я завистью провожал взглядом прекрасно одетых дам и господ. Они беззаботно прогуливались, улыбались, заглядывали в лавочки. Вот так и я должен был гулять, а не тащиться куда-то, полумёртвый от усталости. Ладно, просто полумёртвый. Пошёл снег, мелкий, едва заметный, он касался моего лица и рук, но привычных уколов холода я не чувствовал, и от этого мне было грустно. Один раз мы, не сговариваясь, остановились перед витриной дорогой кондитерской. Какие там были выставлены пирожные! Разноцветные, удивительно тонкой работы! Мы постояли под снегом, любуясь пирожными, как угрюмые призраки. Я мог бы себе позволить таких хоть сто штук, будь я жив. Но почему я не успел? Я-то думал, у меня полно времени впереди — Молли, кажется, столь глубокими размышлениями себя не затрудняла, просто сверлила взглядом пирожное с фигурками маленьких конькобежцев. Примерно так голодные уличные коты смотрят на кусок мяса. «Обычно мысли о различиях между мною и бедняками казались мне весьма приятными, но почему-то не в этот раз. «Я бы купил тебе его», — великодушно сообщил я. Молли глянула на меня. Я ждал приличествующих случаю благодарностей, ну, хоть какого-то восхищения моей щедростью, но она повернулась и молча пошла дальше. Вскоре я понял, что идем мы примерно в ту сторону, где я нашел раненую Молли. Вот уж о том, что не познакомился при жизни с этой частью Лондона, я точно не жалел. Оказалось, ночью я видел эти кварталы в их лучшей версии, темными и тихими. Сейчас... Тут бессеремонно толкались люди, повсеместно кто-то ругался, а от простоты местных нравов меня бы затошнило, если бы могло. Помои в сточных канавах, мусор в подворотнях. Особенно мне запомнилась компания грязных детей, игравших с ножом прямо на дороге. Честное слово, я своими глазами видел, они метали нож в землю и смотрели, у кого он воткнется дальше. Прохожие ругались, но не на оружие а на то, что карапузы расселись на дороге и мешают им пройти. «Я не удивлен, что такие, как ты, часто заканчивают свои дни в тюрьме», — сказал я, желая отыграться за то, как холодно она приняла мою любезность. Молли глянула на меня из-под края одеяла. «А я не удивляюсь, что таких бездельников, как вы, все презирают». «Кто?» — возмутился я. «Да все приличные люди». Она щедро обвела рукой улицу, и я хохотнул. «Вот эти! Я убит горем!» «Вы всю жизнь катались, как сыр в масле!» Сердито прошептала она. «Похоже, настал мой черед наступить ей на больную мозоль. Понятия не имеете, как живется тем, кому не так повезло!» «Это мне-то повезло! Я провел десять лет в холодном пансионе, где все только и думают, как друг на друга нажаловаться и тем улучшить свое положение!» «Ой, ваши горести мне прямо сердце разбивают!» На этом я посчитал разговор оконченным. Все равно она не поймет. Зря я пошел с ней. Жажды мщения я так и не почувствовал. Ноги работали по-прежнему плохо, солнечный свет резал глаза. Мы уходили все дальше от центра, и когда я уже думал, что сейчас рухну замертво... Молли остановилась перед неприметной дверкой в длинном здании из тех, где живет по много семей сразу. «Ведите себя тихо и прилично», — шепнула она, стукнув в дверь три раза быстро и еще два через перерывы. Я не успел возмутиться, как можно делать такие замечания мне, джентльмену, когда дверь распахнулась, и мы зашли внутрь. Картина, представшая моему взору, была одновременно завораживающей и жуткой. Тут все напоминало таверну для своих. Просторное помещение, занимающее весь первый этаж, повсюду столы, лавки, тут и там сидели люди. Одни играли в карты, другие обменивались какими-то предметами, пристально их разглядывая. Женщины вязали и шили, парень наигрывал на волынке, а дети танцевали под музыку. Вдоль стен лежали матрасы, и кто-то ухитрялся на них спать, несмотря на шум и гам. В этой пестрой компании было столько обладателей рыжих волос, что тут же становилось понятно, откуда они явились. При этом происходящее странным образом напоминало вечеринку у графа Ньютауна. Все занимались своими делами, разбившись на группки. «Что это за место?» — уточнил я, чтобы понять, как надо держаться. «Это фаскаат», — шепнула Молли, длинно протянув букву «А». «На нашем языке это значит то, что в тени, скрытое. Убежище, по-вашему. Тут собирается все, кто из Ирландии приехал и хочет работу найти. Когда-то столько народу зимой замерзало, негде им было голову преклонить. Но потом добрый джентльмен снял целое здание, и теперь все знают, куда податься по приезде в город». «Что еще за джентльмен?» — не поверил я. Неужели нашелся безумец, снявший этой нищей Араве целый дом, как будто мало у нас ирландцев? О, у нас был покровитель, очень таинственный. Все его называли «добрый джентльмен». Он работу помогал найти, жизнь на новом месте начать. Но в последнее время от него ничего не слышно. Исчез, как в воду канул. А мы и имени-то его не знали. С тех пор все у нас разладилось. Работу самим приходится искать. А кому мы нужны? «Вечно нас обманывают, обирают, плату так и норовят зажилить». «Зачем вы вообще сюда приезжаете?» «Ну что за чудесный вопрос!» — прошипела она, еще старательнее пряча лицо. Похоже, не хотела, чтобы ее узнали. «У нас страна всегда бедная была. Нам и без вас, англичашек, проблем хватало. А с тех пор, как вы нас захватили, еще хуже стало. Налоги, поборы, изымаете у нас что хотите». И хоть бы работу нам давали в этом вашем Лондоне, так нет, дудки!» Я собирался возмущенно сказать, что мы их осчастливили присоединением к нашему великому королевству, но нашу политическую дискуссию прервало то, что Молли кого-то увидела. «Да вот же он!» — прошептала она. Я проследил за ее взглядом и подумал, что ирландцы тоже бывают хороши собой. Она смотрела на молодого мужчину с рыжими кудрями, Вид у него был оборванный и довольно грязный, но улыбка весьма обаятельная. В данный момент он с жаром рассказывал что-то парочке мужчин раза в два старше себя. И уж на что у меня глаз наметанный, так это на расстановку сил в любой комнате. Несмотря на разницу в возрасте, мужчины слушали его с уважением, кивали и завороженно поддакивали. Похоже, свои короли есть на каждом уровне мироздания, даже на самых низших. К парню я сразу проникся враждебностью, потому что, во-первых, он был красивее меня, а это обидно. Во-вторых, Молли смотрела на него, едва не роняя слюну, а мне хотелось, чтобы любые женщины, даже такие низкородные, в моем обществе забывали обо всех. В-третьих, я остро понял, что бедным, но здоровым — «Быть куда лучше, чем полумертвым графом, а это подрывало мои жизненные устои». Потом я услышал его голос и не взлюбил Рыжего с удвоенной силой. Голос был первоклассный, громкий, приятный, с низкой мужественной хрипотцой. Ну что за отвратительный тип!» Молли поймала его взгляд и слабо махнула рукой. Рыжий побледнел. Он шагнул было в ее сторону, но Молли уже двинулась к двери в соседнюю комнату. К счастью, внимания на нас не обращали. Тут постоянно кто-то приходил, уходил, движение не затихало ни на минуту, и люди друг к другу не присматривались. Но Молли все равно рабела и держалась за мной, пока мы пробирались к двери. «Что-то ты не спешишь здороваться с друзьями», сказал я, не в силах сдержать злорадство. «У меня не то, чтобы много тут друзей, кроме Флина» прошептала она, отворачиваясь от идущей навстречу женщины. «Добрый джентльмен, мне почти сразу работу нашел, я тут в последнее время нечасто бывала, с Флином мы обычно у реки встречались». «Ах, у реки, как романтично!» Старик, прошедший мимо, бросил на меня пристальный взгляд, и я пониже надвинул шляпу. В приличном обществе цилиндр пришлось бы снять, но тут, похоже, всем было без разницы, ходи хоть в шляпе, хоть голый» но вдруг старик решил, что у меня слишком богатый наряд. Мы, наконец, оказались в соседней комнате, совершенно пустой. Тут было что-то вроде прачечной, повсюду тазы, ведра, на веревках сушится застиранное белье. Красавец флин просочился сюда вслед за нами и прикрыл за собой дверь. «Молли?» — выдавил он. «Да», — зашептала она, — стараясь держаться так, чтобы висящая поблизости простыня скрывала ее лицо. «Ни о чем не спрашивай, просто слушай. Ты меня, наверное, ждал, ждал. Я шла к нашему месту у реки, и тут на меня кто-то напал, отнял рубины. Кому из наших ты о них рассказывал?» «Ты ранена?» Он изо всех сил пытался рассмотреть ее лицо, а она отступала все дальше. «Плохо выглядишь. Я думал, она сейчас так же открыта, как мне, заявит ему, что мертва» но, похоже, на него ее откровенность не распространялась. Наоборот, она выпрямилась, поправила выбившиеся из-под пледа волосы, будто хотела выглядеть получше. — э Да, я ранена. флин умоляю, давай быстрее. Кому из наших ты говорил про камни? Кто-то меня там ждал, кто-то знал, что я украла драгоценности и несу тебе. В подробности интриги с рубинами я не вслушивался, был слишком занят возмущением. «Лицемерные ирландцы! Не она ли убеждала меня, что надо признать, кто мы такие?» «Я, кажется, никому не говорил», — пробормотал флин пытаясь разглядеть ее лицо, «но точно не помню». «Вспоминай, если он со мной такое сделал. Кто знает, не сделает ли еще с кем-то из наших. Я должна найти этого человека, и Рубины тоже. Им цены нет, я же это знала. Вот судьба и покарала меня». Она крепче вцепилась в свою сумку. «Хочу хозяйке все обратно подбросить, но без рубинов смысла нет. Ну уже помоги мне. Уверен, ограбитель еще не загнал камни. Они слишком дорогие, их так просто не продать». «Ты видела, кто это сделал?» «Вот бы я тебя тут расспрашивала, если б видела. Подонок со спины напал. Может, и баба, я не знаю». Флинн протянул к ней руку, и она шагнула назад. «Ты меня не трогай, ладно?» Просто сделай, что я прошу, вспомни, кому ты что говорил. Найди того, кто это сделал. У нас завелся подлец, который хочет урвать большой куш и ни перед чем не остановится. Вот тут у меня еще и друг есть, его тоже у... Ранили. Друг не в таком смысле, как ты подумал. Просто мы вместе угодили в неприятности. Он мне помог добраться до... Врача, да, и его тоже кто-то ограбил и... Ранил. а чего он одет как богатый? прошептал Флинн, оглядывая меня, пока я тоже пытался скрыться за висящими повсюду простынями. Как это объяснить, Молли заранее явно не придумала и выпалила. «Да ему эту одежду хозяин отдал, граф один, он на кухне работает». Я открыл рот, чтобы возмутиться, и закрыл его обратно. Флинн и так смотрел на меня с подозрением, а руки у него были мощные, и мне не хотелось проверять их мощь на себе, поэтому я просто молчал, и дипломатично улыбался, как на вечере, где ты никому не представлен, но должен произвести хорошее впечатление. «Что-то я его не помню», — наконец сказал Флинн. «Он из наших?» «Да что он ко мне привязался?» Я молчал, сообразив, что отсутствие жуткого акцента, с которым все тут говорят, может сыграть со мной злую шутку. «А он у нас тут не крутился, его сразу на работу взяли». «О, милый, да ты ревнуешь!» Молли расплылась в счастливой улыбке. «Не ревну, я только тебя люблю, ужасно люблю!» «Это я тоже хотела тебе сказать!» Голос у нее дрогнул. «Помоги!» а «Ладно, сиди тут, не выходи. Я поспрашиваю, знают ли кто про рубины. Если будут врать, сразу увижу». И он ускользнул. Молли приникла к щелке при открытой двери, видимо, следила, как ее любимый исполняет поручение. «Раньше тут все было не так», — грустно сказала она, не отрываясь. он ребята чем-то краденным обмениваются. Добрый джентльмен это запрещал. А как он исчез, какое-то зло тут завелось. Даже Флинна подбили воровать, а он меня». Я молчал, в который раз спрашивая себя, стоило ли в это ввязываться. Потом вернулся флин «Никто не знает» сказал он, глядя на пододеяльник, за которым Молли немедленно скрылась при его появлении. «Про рубины никто не слышал, а я вроде тоже никому не говорил. Слушай, Молли, у тебя вид прямо... больной. Ты тут не появляйся пока, ладно? Сама знаешь, как все боятся какой-нибудь заразы, так что ты иди к своей хозяйке, а? Я тебя найду, если новости будут». Молли, похоже, почувствовала нечто вроде того, что ощутил я, когда Гарольд при виде меня рухнул с крыльца и сбежал. Когда ты нравился кому-то здоровым и красивым, не факт, что понравишься таким вот страшным. Меня жизнь к этому уже подготовила, но Молли, похоже, новость подкосила. Деревенщина флин впрочем, таких тонких материй не понял и с облегчением скрылся. Молли безнадежно села на край табуретки, большую часть которой занимал медный таз, Скрывать своих чувств она не умела совершенно, и в данный момент выглядела прямо-таки убитой. Я хотел как-нибудь съязвить, но, говорят, даже в боксе не бьют тех, кто уже упал. «У тебя тут какие-то друзья или родственники есть?» — спросил я. «Нет, все в Ирландии. Это я ради них, им очень деньги нужны. Я так их люблю и не увижу больше». «Ладно, по делам мне». Она встала. «Идемте». Мы выбрались на улицу так же незаметно, как и вошли. Краем глаза я успел увидеть, что Флинн сидит с какой-то другой, вполне живой, девчонкой под боком, обнимает ее за плечо и что-то взволнованно рассказывает. «Ох, Молли, у меня даже настроение немного поднялось. Во-первых, ни у одного меня в жизни фиаско по всем фронтам. Во-вторых, наблюдать сцену счастливого воссоединения влюбленных мне было бы гораздо грустнее, сам-то я радостями любви насладиться не успел. В переулке было холодно и пусто. Если безумный джентльмен-вредитель, устроивший тут этот рассадник преступности, существовал, место он выбрал как нельзя лучше. На этой улице было много заброшенных зданий с заколоченными окнами, а в остальных — Жила беднота, которой дела ни до чего нет. Молли опустилась на землю и прислонилась спиной к кирпичной стене убежища, в котором ей не очень-то обрадовались. Я тяжело опустился рядом, держась за стену, чтобы не завалиться слишком резко. Сидеть, как парочка нищих, просящих подаяние было не очень-то приятно, но стоять уже было трудно. Странное чувство, будто в суставы насыпали песка. Хозяйка вечно про эти рубины трещала, показывала мне, будто и не думала, что я могу их украсть, горестно сказала Молли, глядя, как мелкие снежинки подскакивают в воздухе. Я их муж подарил, такие красивые. Зачем я согласилась их украсть? Потому и не ропщу на свою смерть. Заслужила я это. Ох, так вот в чём дело а я-то уже решил, что бедняки обладают каким-то тайным знанием о том, как умирать тихо и ни на что не жалуясь. Я все думала, кто-то нарочно меня подстерегал, знал, что у меня с собой, а теперь думаю, вдруг это просто уличная кража, как будто в Лондоне немало воров, кроме нас, и к вам просто влез кто-то, мы уже не узнаем, кто, и нет никакого смысла. Она закрыла глаза, прижимая к себе сумку. Я вещи выкопала заранее, думала, вдруг сил потом не хватит. Передадите их хозяйке, а потом ступайте, найдите себе другое дело. Помирать буду. — Вот еще! — фыркнул я. — Я туда тоже не дойду, это далеко. Может быть, не такой уж плохой идеей будет провести остаток жизни, созерцая кирпичную стену. И тут меня осенило. Идем в полицию. Я слышал, они умеют искать преступников. Она мрачно глянула на меня, но хоть стала выглядеть немного поживее. — Ни за что. Ваша английская полиция нашего брата терпеть не может. К тому же им доказательства нужны, а у меня их нет. Что я скажу? Я обокрала хозяйку, и тут меня кто-то убил? Они меня саму арестуют. — Да уж, пожалуй, так бы все и было. Мы помолчали. Я не мог придумать достойную тему для беседы. Молли обхватила колени, горестно уткнулась в них лицом, и я заметил у нее на запястьях глубокие царапины. Видимо, от тисков машины Бена. Выглядели царапины странно, совсем не так, как у живых. Белые, бескровные. «Кстати, а как ты сбежала?» — вспомнил я. «Какие-то воровские трюки?» Она глянула на меня и вдруг немного улыбнулась. «Да нет. У леди воровать-то просто было. Тут трюки не нужны. Берешь, что плохо лежит, она и не следит за вещами. А на досуге...» Я фокусы любила показывать. Вот ловкость рук и натренировала. Братец, ваш карман это мои не обыскал. Я и смогла вытащить ножичек, который с собой всегда ношу. Вдруг кто нападет. Дерусь я неплохо. Что-то не помогло. Она сердито фыркнула. Со спины напали. Схватили за горло и сразу в бок пырнули. А потом обыскали карманы. Ловко так. «Как будто кто-то знал, что ты хорошо дерешься, и у тебя есть нож, а значит, нападать надо внезапно», — пробормотал я. Она восхищенно глянула на меня, будто я изрек что-то потрясающе умное. Я приосанился, но Молли уже помрачнела снова. «Если это кто-то из наших, вся надежда на Флинна, он что-нибудь выяснит. Мы же любим друг друга, так что он будет стараться». «Ну...» — подумал я, вспомнив, как он быстро утешился, и, чтобы перевести разговор на другую тему, сказал, «Покажи какой-нибудь фокус». Маленькое развлечение не помешает. Она заколебалась, потом, важно, кивнула и села лицом ко мне. «Внимательно следите за руками». Она делала какие-то пасы ладонями. И я так засмотрелся на ее нелепо большие руки с грязными ногтями, что подскочил от неожиданности, когда она хлопнула в ладоши и торжественно заявила «Готово!» «Что?» — очнулся я, потому что никакого фокуса так и не увидел. Она заулыбалась и покачала у меня перед носом моими золотыми часами, теми, что оставил нам с Беном отец. Я охнул и хлопнул себя по карману, даже не заметил, как она их вытащила. «Отдай, а то!» — начал я, но она уже сунула их мне в руку. Я открыл часы и мрачно посмотрел на портрет отца. «Во что же ты меня втянул, когда умер?» — подумал я. «Если бы не это, я бы все еще торчал в пансионе, живой и здоровый». «Это... это же добрый джентльмен!» — Молли потрясенно ткнула в портрет, глядя мне через плечо. «Тот человек, который помогал нам!» «Врешь! Клянусь! Это он! Он меня к хозяйке привел! Ты его знаешь?» Я посмотрел на портрет и внезапно вспомнил, что сказала леди Бланш. «Один мой друг, добрый-добрый друг, привел ко мне Молли. Сказал, что эта девочка отлично подойдет мне. Он был прав, он всегда прав». Конечно, отец и Бланш были хорошо знакомы. Она ведь была вдовой его сослуживца. Я ошарашенно замер. До меня медленно дошло нечто ужасное. Так вот, почему у отца было меньше денег, чем у его друзей. Вот на что он их тратил. Не только слуг с почестями хоронил, еще и ирландцам помогал. Я нервно захлопнул часы и затолкал их в карман. Сюрпризы в исполнении моей семьи мне порядком надоели. Как спокойно мне жилось, когда я понятия не имел о делах отца и увлечениях Бена. На секунду мне искренне показалось, что мой собственный отец проклял меня из-за гробовой доски, и от этого все мои неприятности. «Зачем он вам помогал?» — гневно спросил я. «Не знаю. Добряк просто». «Добряк? Хм! Слушай, если ты его знаешь, скажи, где он, а?» Молли с надеждой заглянула мне в лицо. «При нем тут все было гораздо лучше. Никаких убийств, никаких краж. Он прямо вдохновлял всех, что ли. Даже язык наш немного знал. Пошли к нему, а? Он такой славный. Он как-нибудь поможет нам». «К нему мы пойдем уже в самое ближайшее время», — кривясь от ярости ответил я. «Он умер. Это мой отец». Молли присвистнула. «Ого! Повезло тебе!» «Ну, когда он был жив?» «Повезло!» — я горько хохотнул. «Отцом он был не очень-то, знаешь ли. Но я рад, что хоть вам от него доставалось что-то хорошее». Меня душила такая злость, что я даже нашел в себе силы встать. Мне срочно нужно было на ком-то выместить обиду. Я глянул на Молли и собирался сказать ей что-нибудь злобное, но она с таким простодушным любопытством пялилась на меня, что я немного сдулся». В ее глазах мой отец был героем, и отблеск его сияния упал и на меня. Мне не хотелось это портить. Но гнев не уходил, и я придумал, на кого его потратить. Отец, Бен, Гарольд — все разочаровали меня. Но мстить им почему-то не хотелось, а значит, единственное, что мне осталось — найти того, кто меня убил, и выместить злость на нем. Может, хоть тогда мне станет легче. Если нас убил кто-то из ваших, я найду кто. — Ха, удачи, — невесело сказала Молли. — Сама втравила меня в этот поход, а теперь изволит сдаться. Ну, я ей покажу, как джентльмены умеют блестяще мыслить. — Твоя хозяйка подумала, что я сама смерть, — пробормотал я. — Это навело меня на одну мысль. — У вас тут есть кто-нибудь, кто умеет читать? И я все ей рассказал. Она слушала, глядя на меня с земли, и должен признать, меня никогда еще не слушали так внимательно. «Знаете, как говорят в Ирландии?» — спросила она, когда я закончил. «Думай, как ирландец, поступай, как три стакана назад». «И что это значит?» «Будь смелым в планах и трезвым в их исполнении». Она улыбнулась по-настоящему, и мне стало легче на душе. «Идея просто отличная, прямо ирландская!» «Пряму это за комплимент», — ответил я. День клонился к вечеру. Как же рано темнеет ранней весной. Я снял цилиндр и подставил лицо снегу, пытаясь ощутить его холодное мягкое касание. Ничего не получилось. Я как раз набирался сил, чтобы пуститься в обратный путь, когда в переулке раздался стук копыт, и у двери остановилось знакомое средство передвижения. Телега-развалюха, переделанная в некое подобие экипажа. Я вспомнил, как этот возница в картузе предлагал подвести меня целую вечность назад, в день бала у графа Ньютауна. «Это один из ваших?» — спросил я у моли «Ага, но я не знаю его лично». «Ну вот сейчас и познакомимся». Я решительно побрел к вознице, и первыми меня, конечно, заметили лошади. Начали нервно переступать с ноги на ногу и трясти гривами. Возница обернулся. Вид у него был уставший и мрачный. Видимо, в самом роскошном городе Земли не очень-то много желающих прокатиться в его шаткой самодельной колымаге. Я бы тоже в такую раньше не сел, но особым временам — особые меры. Хорошо, что я успел прихватить с собой несколько монет, когда заходил домой за плащом и картой. Я вытащил одну и продемонстрировал вознице, пытавшемуся усмирить лошадей. «Синг-стрит-пять», — сказал я. «Ты страшный какой-то», — протянул возница, но на монету взглянул с интересом. «И лошади тебя боятся, а у меня лошадки спокойные». «У меня просто лошадобоязнь, взаимная, с детства», — невозмутимо ответил я и вытащил еще одну монету покрупнее. Возница голодным взглядом уставился на сокровище в моей руке. Лошадей деньги, впрочем, не убедили, они продолжали пятиться и дико коситься на меня. «Я слышал, ирландские лошади самые бесстрашные и быстрые», сказал я, опустив в ход лезть. «Врут, наверное». И тут он прищурился. «Я тебя по голосу узнал. Ты тот заносчивый козел. А ну, проваливай!» От его фамильярности я поморщился, но учить его манерам мне было некогда, так что я просто сказал «Вот фунт». «Не нужны мне твои деньги, лошади вон беснуются. Ты, наверное, уж очень плохой человек. Может, они смерть мою предсказывают?» «Уж точно не от моей руки. Послушайте, я извиняюсь за свою давешнюю грубость», — скрипя сердце заискивающе сказал я. «Вот еще один фунт». — Готов поспорить, вам еще так щедро не платили. Пожалуйста, отвезите нас. От всей души прошу. Я увидел, что он заколебался и подтащил Молли поближе. Лошадям это не понравилось, но я твердо сыпал все деньги в руки возницы. Почувствовав их вес, он размяк и сдался. — Держите лошадей крепче, — приказал я, впихнул Молли в экипаж и запрыгнул следом. Лошади рванулись с места, и возница едва успел вскочить на козлы. Судя по всему, лошади решили, что если бежать быстрее, они смогут от нас скрыться. С такой скоростью я не ездил еще ни разу. Меня швырнуло от одного борта телеги к другому, а тканью лавочки, которые возница явно смастерил своими руками, были слишком узкими, чтобы удержать мое хлипкое невесомое тело. Я рухнул в угол телеги, как мешок с костями, а через пару секунд сверху приземлилась Молли, выбив из меня дух окончательно. Она скатилась на бок и осталась лежать, касаясь плечом моего плеча. Лошади мчали во весь опор, телегу заносила, и я счел за лучшее остаться в уголке. «Хоть прокатились напоследок», — выдавил я, от скорости смешно лязгая зубами но бывали у меня и более комфортные поездки. Молли издала хриплый звук, отдаленно похожий на смех. Я думал, она отодвинется подальше, нищим не положено касаться знати вот так запросто. Но она продолжала бесцеремонно утыкаться ко плечом в мое плечо, и я притих, стараясь не укатиться от тряски на другой конец телеги. Не хотелось в этом признаваться, но чувствовать рядом кого-то живого, ну, почти... Было совсем, совсем неплохо. «Не думала, что меня еще может укачать, но так и есть», простонала Молли, которая любительницей быстрой езды, похоже, не была. «Буду петь, это помогает. Совершенно бесплатный концерт, мистер». Я приготовился страдать, но песни оказались довольно забавные, хотя исполнение было весьма несовершенно. Репертуар у Молли был весьма обширный и половину его в приличном обществе невозможно исполнить, но попадались и романтические песенки. Ну, насколько в Ирландии представляют себе романтику. Изысканностью лирики и новизной рифм они не отличались. В одной, например, пелось так «Юная дева сердце отдаст, тот, кого любит, ее не предаст, солнце и ветер хранят их любовь, большую, как небо, живую, как кровь». — Это вам, конечно, не опера. Доехав, я кое-как вывалился из экипажа и галантно подал Молле руку. Она вцепилась в нее ногтями, совсем никак положено даме, и едва не рухнула на землю. Я с трудом поставил ее прямо. — Подождите немного, — сказал я вознице едва ворочая языком. Меня растрясло так, что я подозревал, еще минута, и у меня изо рта начнет неудержимо литься раствор. «Не уезжайте, если хотите заработать еще. Нам надо сбегать к хозяину особняка, он напишет письмо». Я заковылял в дом, с трудом сохраняя прямое положение. В колене что-то противно хрустело, но я все же дошел до дома, не потеряв ни капли раствора, и пополз в кабинет отца. Попытался зажечь свечу, огниво гниво падало из рук. Молли вошла следом, тоже немного пошатываясь, но свечу зажгла удивительно ловко. Я нашел лист бумаги, взял перо, чернила и нацарапал письмо от лица отца. Для правдоподобия капнул сургучом и прижал сверху фамильную печать, которая стояла на столе. «Отнеси», — сказал я, вручив Молли письмо и золотой фунт. «Сегодняшний день, похоже, сделает возницу богачом. Пусть вернется ваш фаскат», и передаст письмо тому из ваших, кто умеет читать. Если спросят, кто написал, пусть скажет «хозяин большого особняка в центре города». Она ушла, а я откинулся на спинку кресла, думая о том, при каких странных обстоятельствах, впервые сижу в кабинете отца на его месте. Я поворошил бумаги на столе, и вдруг увидел среди них эскиз надгробия, которое поскупился заказать для старика Маккеллана. На листе была тонко нарисована каменная плита неправильной формы, увитая плющом. Отец, оказывается, хорошо рисовал. На ленте, обвивающей камень, было высечено какое-то изречение. Я поднес свечу ближе и присмотрелся. Изречение было до боли знакомое, девиз школы, алиэс инсервьенда консумер. Наверняка отец не знал, кому из несчастных дряхлых слуг пригодится его рисунок подошел бы любому, в конце концов, жизнь их всех состояла из служения. В нижней части камня был изображен пустой прямоугольник, видимо, для имени и лет жизни. Я сложил лист и сунул в карман сюртука.